Веселов. У него получалось дышать. И горло не болело, и холод, с которым он почти сроднился, разжал когтистые лапы. Мир стал ярче и звонче. Оказывается, Веселов уже привык смотреть на этот мир, словно сквозь заиндевевшее стекло. На мир и на Веронику. А теперь вот с резкостью все в порядке, и на Веронику можно смотреть безо всяких помех. Во все глаза. Красивая. Ух, какая красивая и сильная. Как же они будут... Как же ему приноровиться, смириться с мыслью, что его женщина сильнее его? Пусть не физически, но все же. «Дурень!» – вздохнула Вероника и погладила его по щеке. Еще и мысли читает. «Ничего, как бы то ни было, а он свыкнется, как-нибудь приспособится, потому что, когда мир снова обрел яркость и четкость, стало совершенно ясно, что без этой женщины ему никуда. Да и должок у него перед ней. Она ему жизнь спасла». А долги нужно отдавать. Его так мама с папой приучили. Кстати, нужно будет ее с родителями познакомить. Вот они обрадуются. Особенно мама. «Димон, в лазарет!» Буркнул проходящий мимо Чернов. Сказать по правде, в медицинской помощи в первую очередь нуждался он сам. Но профессиональный долг и все дела... «Со мной все в порядке!» Он на всякий случай потрогал шею, улыбнулся, а потом, понизив голос до заговорческого шепота, задал вопрос который волновал его едва ли не сильнее всего. «Слушай, а что это за странная зверюга с тобой? Где ты ее откопал?» Рядом многозначительно хмыкнула Вероника. Видимо, про странных зверюг она знала больше простых обывателей. «Это не зверюга», – буркнул Чернов, зажимая бок ладонью. «Это сущ, мой домашний питомец». «Питомец? Домашний». Это что-то типа щеночка или котика. У нормальных людей. А у Чернова выходит питомец размером с саблезубого тигра». «А откуда?» – спросил Волков с плохо скрываемой завистью. раньше ты его питомец был самый крутой». «Хотел бы я знать». Чернов и в самом деле вид имел растерянный и озабоченный. «Мне вообще сказали, что ему до взрослого состояния расти еще тридцать лет и три года». «Инициировали» сказала Вероника со странной уверенностью. Впрочем, пора уже привыкнуть, что женщина ему досталась уверенная и во всех смыслах удивительная. «Чтобы не пришлось ждать 30 лет и 3 года». Чернов остановился напротив нее, посмотрел сверху вниз пристальным взглядом, а потом спросил. «Кто? Как?» «Это зависит от того, чей он обережный дух». «Вот дела. Не просто зверюга и даже не призрак, а бережный дух». «Жены?» Чернов мотнул головой, потом добавил. «И малого нашего. Ну и мой, получается». «Значит, жена и инициировала. У ребёнка на такое не хватило бы сил». Вероника задумалась, потом добавила. «Ты бы жене позвонил, Вадим, чтобы проделать такое, чтобы переместить его сюда. Я даже не могу представить, какие для этого понадобились силы». «Это опасно». Чернов насупился, лицо его окаменело. «Опасно». Вероника кивнула, но тут же добавила. «Но если твой зверь здесь, значит, у них всё получилось». Выглядела она сейчас как-то странно. Смотрела вроде бы как и на Чернова, но в то же время куда-то мимо него. Что она там видела? Веселов тоже посмотрел. Ясное дело, ему никаких тайн не открылось. Зря старался. «Они...» Чернов расслабился на лишь самую малость. «Позвони домой, Вадим», — сказала Вероника и, ухватив Веселова за рукав, потащила в сторону. «А мы пока помоемся...» И переоденемся в сухое. «Мы». Она сказала «мы», и это обнадеживало. Это обнадеживало до такой степени, что Веселов предложил невероятное. Он предложил, а она согласилась. Вдвоем мыться и переодеваться в сухое всяко веселее, чем поодиночке. Только бы не оплошать после этой полужизни. «Дурень», сказала Вероника и посмотрела так многозначительно, что дышать стало тяжело. И весело, в первый момент испугался, что это не из-за избытка чувств, а из-за тензиана. Но нет, оказалось от чувств. В лазарет они явились через час. Можно было и не являться. Вероника его уже и так осмотрела. Осмотрела, поставила диагноз, сказала, что жить он будет долго и счастливо. А что еще нужно, когда тебе сулят такие прекрасные перспективы? Перед медкорпусом прямо у крыльца лежали две псины. Одна призрачная, а вторая смутно знакомая. Это вторая была серебристой, здоровенной, лохматой, длиннолапой, остроухой. На Веселова с Вероникой она смотрела с не меньшим интересом, чем они на нее. «Новенький зверек?» – спросил Веселов шепотом. «А это чей?» «Не новенький, а старенький. Очень старенький. Это сущ». «Тот самый обережный дух?» – восхитился Веселов. «Одна из его ипостасей». «Одна из? А можно спросить, сколько у него их всего?» «Должно быть три». Вероника была непростительно легкомысленно в столь важном вопросе. «Но я думаю, из-за преждевременной инициации третью ипостась Чернов увидит только через 33 года. Но это не точно». «Но это не точно». Веселов неодобрительно покачал головой, обошел сущ по большой дуге, прошептал. И имечко такое. Креативное. «Нормальное. Какое дали пару сотен лет назад, такое и есть». «Пару сотен лет?» Все-таки он обернулся, с уважением глянул на зверя, который на самом деле обережный дух. Зверь тоже глянул, в глазах его мелькнули и тут же и огненные искры. вводила дела. Чернова они нашли быстро. Чернов с Волковым сидели за столом охранника перед раскрытым ноутбуком и с кем-то беседовали. Или скорее не беседовали, а получали от луп. Веселов вытянув шею, чтобы увидеть, кто же там такой смелый, кто не боится этих крутых мача. С экрана ноутбука на него зыркнула старуха. Ну, как старуха? Немолодая дама восточной наружности, черноглазая, смуглая, длинноносая, седовласая, с руками, украшенными множеством браслетов и серебряных перстней. Эти перстни и браслеты ей страшно шли. А дама веяла силой, вот точно такой же, как от Вероники, но все равно немного другой. А я сказала, что не позову. Дама закурила, выпустила в экран струйку дыма. «Сильно вы о них думали, когда попёрлись к чёрту на рога?» «Анук, мы вам уже объяснили ситуацию». Вулков разговаривал с дамой, как нашкодивший школяр с директрисой. «По-другому никак не получалось». «Не получалось». Дама со странным именем Анук засмеялась хриплым смехом, а потом сказала кому-то за кадром. «Васильевна». «Ты слышала этих мальчиков? У них не получалось по-другому. Они бросили своих девочек дома и поехали воевать с драконами». Со снежной матерью вежливо поправил ее Волков. Современная версия — снежить. хрень редьки, не слаще, дружок». Рядом с Анук появилась еще одна старуха. «Ведьмы», — тут же решил Веселов. «Самые настоящие ведьмы. Теща, что ли?» Кто-то ткнул его острым локтем в бок. «Не кто-то, а Вероника. Надо как-то научиться экранироваться, а то так и будет его одергивать при всякой маломальской неприличной мысли. А неприличных мыслей у него нынче много. Следом за первым последовал второй тычок, чуть посильнее. Это тоже ведьма, только очень красивая». От третьего тычка Вероника удержалась, но многозначительно хмыкнула. «Детей малых покидали, женам наврали с три короба и свинтили. Они свинтили, а нам тут расхлебывай». «Что, расхлебывай?» – вежливо поинтересовался Чернов. «Да так вежливо, как Давича Волков. Точно, теща». «Тебя, Вадимка, Нина, говорила, что волнуется? Что чувствует опасность? Говорила?» «Говорила». Вадимка понурился. «Кажется». «Кажется ему! Когда, кажется, креститься нужно!» Старуха погрозила ему пальцем, а потом сказала уже вполне спокойным голосом. «У Нины кошмары, у Арины видения одно другого страшнее». «У Анук карты такую хрень показывают!» Анук кивнула, подтверждая. «Про свои опасения я тебе еще раньше рассказала. Помнишь, Вадимка?» Вадимка скрежетнул зубами, но продолжал вежливо улыбаться. «Где моя жена?» – спросил он голосом, который не предвещал ничего хорошего. «И моя!» – вставил Волков. «Спят!» – отрезала Анук. «И проспят еще три дня и три ночи!» «А вы что думали, это плевое дело, бережного духа инициировать на 33 года раньше положенного да на край земли перекинуть? Скажи им, девочка!» И она уставилась своими черными глазюками на Веронику. «Это очень тяжело», – так же вежливо, с почтением ответила Вероника. Чувствовалось, что эти сварливые старухи ей очень нравятся. Весело вздохнул, хоть бы ему с повезло чуть больше, чем Волкова с Черновым. «Нет, он, конечно, готов». Вероника наступила ему на ногу, очень многозначительно наступила, и он постарался больше не думать про всякие глупости. «Уж у него-то теща будет золотая, такая же золотая, как и жена». «Я не знаю случаев, чтобы получилось инициировать существо такой силы за такой малый срок». «А ни у кого и не получалось», — сказала старуха Васильевна. «Прецедент, если хотите знать. И теперь имеем, что имеем. Псы у вас, а у нас тут две спящие красавицы и два неуправляемых ребенка». Словно в подтверждение ее слов, за кадром послышались визги-писки, а потом в экран сунулись два взъерошенных, разрумянившихся существа. Девочка постарше, мальчик поменьше. Потому как изменились суровые лица Волкова с Черновым, сразу стало понятно, чьи это детки. Веселов вздохнул мечтательно. Вот у них с Вероникой тоже будут двое, мальчик и девочка. «Трое», – шепнула Вероника, оттаскивая его от стола с ноутбуком. «У нас будет трое». «Да ты что!» Он так обрадовался, словно бы она уже была беременна тройней. «А когда?» Она усмехнулась, ничего не ответила. «Значит, сюрприз. Ну и ладно, он любит сюрпризы».